«Возможно. Впрочем, я не особо разбираюсь в биологии драконов. Однако, вероятно, это объясняет поведение нашего малыша. Существо, возможно, являющееся эльфом, а возможно и нет». Все это время молчаливо слушала разговор. Но теперь она наклонила голову и спросила старшего Лича: «Владыка Айнс, не требуется ли и нам делать так?» «Шалти, разве прилично говорить такое?» «Точно, как Аура и сказала», я упал бы в оморок, если бы это так поступило. Это выглядит мило лишь в исполнении маленьких питомцев. Ну, Анкара Мочи-Мочи волновалась, потому что ее пес уже был в годах. Она говорила что-то насчет того, что нужно быть с ним осторожнее, чтобы не увозб... он не возбуждался так сильно. Ах, были времена. Атмосфера изменилась. Превратившись в нечто полярно противоположное, сквозившее недавно в воздухе смертельные угрозы. Как бы то ни было, Хэженмал потерся о ближайшую стену, чтобы вытереть свое промокшее тело и отскрести пятно. «Скажите, как мы поступим дальше?» Дварф, все это время молча наблюдавшись за происходящим, наконец заговорил. Мал чувствовал, что Дварф отличается от своих спутников. Он вовсе не силен. «Может, Дварфы наняли их, а этого Дварфа отправили присматривать за ними? Если так, то Мал должен обращаться уважительно и к нему тоже?» И все же, каков его ран, как подчиненного? Какие приказы он будет получать теперь? Разум дракона заполнили эти тревожные вопросы. Резонный вопрос. Предоставим кваготов Аурия Шалти. Я возьму этого дракона с собой и уничтожу всех драконов, кто выступит против меня. Хажин Мал снова содрогнулся. Слова произнесены таким обыденным тоном. Драконы – существа, к которым можно относиться пренебрежительно. Поведение сильного. Хэженмал заколебался, не зная, как поступить. Возможно, стоит попробовать вымолить пощаду для остальных драконов. Собравшись с духом, он заговорил. Гон сама аура-сама, не дозволите ли вашему слуге заговорить? Хорошо, дозволяю. Слушаюсь. Вашему слуге пришла в голову мысль. Здешним обитателям неизвестно величие Гон сама Не будет ли вам угодно проявить милосердие к этим глупцам? Иначе говоря... «Не нужно ли сообщить остальным драконам о величии Гонсама?» «Хм, что скажете вы двое?» «Все в вашей воле, владыка Айнс?» «Точно, мы подчинимся любому вашему решению, владыка Айнс». «Как бы то ни было, нужно лишь изгнать их из королевского дворца, верно?» «Хм, дракон, можно спросить?» Говорившим был дварф. Хэшенмал глянул на своих повелителей. Честно говоря, он не знал, как вести себя с этим дварфом. Впрочем, высокомерие очень опасно. Однако присмыкающийся перед кем попала слуга позорит своего господина. «Прошу». Помявшись, Хэжен Мал дал короткий и нейтральный ответ. «Да, и все же, я не ожидал, что вы почините себе дракона. Нет, лицезрел вашу мощь, я должен был этого ожидать. Эм, простите, помимо этого места, есть ли поблизости еще драконы?» «Скорее всего». «Скорее всего, значит, тогда если они есть, ты смог бы командовать ими?» «Нет, они принадлежат к другому племени». М -м «Тогда для начала нужно выполнить обещание и изгнать драконов из столицы. Потом скажем совету, что в окрестностях есть другие племена драконов. Тогда им придется рассчитывать на мощь вашего величества для защиты столицы. Разумеется, они не захотят снова потерять эти земли». «Едва верну их!» «Не это ли оптимальный план?» Во всем этом прозвучали слова, которые Хаженмал не мог не заметить. «Похоже, этот старший лич – некто вроде короля, а его подданные, возможно, дворфы и темные эльфы». «Ты готов обречь собственную расу на роль моей расходной фигуры?» Дварф пожал плечами, словно говоря, «О чем вы?» «Ваше Величество избрали меня, нас». «Разве не естественно, что я в любом случае встану на вашу сторону?» «Благодарю за соображение, Гонда». «Прошу, не говорите этого. Это я должен благодарить вас. Та боль, что терзала меня столь долго, была полностью стерта несколькими днями в присутствии вашего Величества. Вы поистине мой спаситель. Я рад, что нам удалось построить взаимовыгодные отношения». «Хотя я и не уверен, что смогу быть полезен вашему Величеству», но приложу все усилия, чтобы отплатить вашу доброту ко мне». Даже Хэженмалу, постороннему, были понятны их взаимоотношения. Дварф в глубоком долгу перед старшим личем, в таком долгу, что готов даже предать собственный народ. «Ну что ж, если ты так считаешь, я не против». Старший лич пожал плечами и повернулся к Хэженмалу. «Отлично. Итак, отведи меня к тем драконам, что сильнее тебя». «Ах да, где находится сокровища бывшей столицы Дварфов?» Мал знал, где это, и уверенно кивнул. «Ваш слуга находит ваш вопрос весьма удачным, ибо обе ваших цели находятся в одном месте». Неся на спине Дварфа и своего господина, Мал направился к логову отца. Может, его тело и не привыкло к такому, но все же он дракон, и двоих мог нести без проблем». Слушая на ходу слова господина, он уверился, что знания и опыт этого существа – наиболее ценное сокровище мира. Проявив он при первой встрече с ним типичное для дракона высокомерие, его убили бы на месте. Нет, если бы он не поторопился громко объявить о своей покорности, если бы не привлек внимание господина, то погиб бы, не успев даже понять, что случилось. Он был на волосок от смерти, Хэженмал напряг мочевой пузырь. Если он снова обмочится, то не просто уронит себя в глазах хозяев, но и попросту выроет собственную могилу. К счастью, по пути они не встретили других драконов. Таким образом, они проследовали прямо к покоям отца Хэжинмала. Точнее, к тронному залу и по совместительству сокровищнице. Хэжинмал глубоко вздохнул. «Ваш слуга хочет уведомить ваше несравненное величество, что помимо его отца, там присутствуют еще три дракона, его наложницы». «Намерены ли вы взять с собой этого дворфа? «Если четыре ледяных дракона одновременно атакуют их своим морозным дыханием, то есть риск, что дворф погибнет». «А что?» «Нет, нет, ничего. Если Ваше Величество считает, что все в порядке, то Ваш слуга не смеет возражать». «Я наделил его невосприимчивостью к морозному дыханию, так что все должно быть в порядке, но мы подвергнемся мощным множественным атакам другого элемента. Могут возникнуть проблемы». «Ваш слуга полагает, что все будет в порядке, Ваше Величество. Дыхание – излюбленное оружие драконов, и они, скорее всего, начнут атаку именно с этого. Вряд ли они решат применить магию, она гораздо слабее дыхания». «Тогда проблем не будет». «А, Ваше Величество, могу я задать вопрос? Разумеется, всего лишь четверо драконов вряд ли рискнут пойти против вас. Однако, один из них – мать вашего слуги. Могу я умолять вас пощадить ее?» «Хммм...» Хэжин Мал изогнул шею и ожидал приговора господина. Поначалу он не собирался заходить так далеко и просить пощадить мать. Было бы очень хорошо, если ей удастся спастись, так же, как и ему. Но рисковать ради этого жизнью он не собирался. Не то, чтобы он ненавидит ее, нет. Просто семейные узы среди драконов не так уж и сильны. Покинул гнездо, драконы становятся соперниками даже собственным братьям и сестрам. Кроме того... Для жадных до сокровищ драконов совершенно нормально сражаться за сокровищницей друг друга. Драконы, особенно покинувшие гнездо, крайне редко живут вместе. Этого никогда не происходит, если не находится невероятно сильный дракон, способный собрать остальных под своей властью. А поэтому его отец Аласидарк, объединившись всех в одну семью против внешних врагов, мог вполне считаться аномалией, можно назвать его решением мудрым. «Ну, что поделать? Попытаюсь дать твоей матери шанс выжить!» «Большое вам спасибо, ваше возвышенное величество!» Слова благодарности тут же слетели с его языка, так как он не хотел разгневать своего повелителя, проявившего такую щедрость. К тому же, если его мать выживет, нагрузка на него может в будущем уменьшиться. С другой же стороны, чем больше драконов, тем больше уменьшается его необычность. Если он не хотел, чтобы они думали что от его смерти они ничего не потеряют. Ему стоило делать все возможное, чтобы удовлетворить их. «Все же, Ваше Возвышенное Величество кажется немного не тем. С этого момента используй «Ваше Величество» или «Айнс». Это ловушка или проверка. Без промедления Хэжин Мал произнес слова, которые казались ему правильными. «Понятно, Ваше Величество». «Как мог он обращаться к нему без уважения?» Хм, «Идем». «Понятно». Он осторожно вздохнул с облегчением. «Это было проверкой. Если бы он не отнесся к нему с должным уважением, его бы соответствующе наказали, и судя по понятому им, его бы сначала убили, а потом бы расчленили на полезные части».